Часть третья. Несколько дней к ряду Аника трудилась с рассвета до заката. Только глубокой ночью она добралась до последнего прошения, где королевская знать призывала ее поторопиться со свадьбой. Анику одолевали тревоги. Армия противника вот-вот предпримет новую атаку. Нужно любой ценой защитить подданных, но как? Увы, выбор невелик: вступить в брак, пообещать укрепить действующую монархию, вот и все, чем она располагала. Аника подошла к окну и, отринув мысли о внезапно свалившихся на нее обязанностях, отыскала среди созвездий Орион. Хранитель небес мерцал прямо над головой. Аника достала из кармана шнурок с кисточкой, обмотал вокруг запястья и тоже почувствовал себя под защитой. В куда менее пышной спальне Ленокс опустился на колени, словно намереваясь прочесть молитву. Перебирая в пальцах длинную полоску кружев, он высматривал в окне Кассиопею. А отыскав ее, не мог думать ни о чем, кроме Аники. Но, созерцая вспыхивающие точно проблески надежды звезды, Ленокс вдруг вспомнил, что никогда более не увидит Анику. Никогда не вдохнет запах ее волос. Настанет день, и он заберет то, что принадлежит ему по праву. Какая мука осознавать, что расплатой за победу станет смерть той, о ком он грезил сутками напролет? В тишине и уединении... Каждый из влюбленных гадал, чем занят второй. Анике представлялось, что Ленокс правит меч. Ленокс представлял Анику на троне. Оба улыбались, даже не подозревая, как глубоко заблуждаются. Откуда им было знать, что сейчас они совершают одно и то же? Иступленно цепляются за частицы друг друга и мечтают оказаться вместе».